их беречь. Человек должен вынести из пучин и дебри времени что-нибудь помимо изъеденной печени. Так почему бы не вынести черные книжечки? Черные книжечки спрятаны в банковских сейфах. В них дела и дни ваши. И лежат они в уютной темноте маленьких ящичков, огромные оси мира поскрипывают и поскрипывают «Найди его», — сказал хозяин, — «но сам держись в тени. Пришли кого-нибудь из своих приятелей и подумай, кого послать». «Понял», — ответил я, — «ибо я его понял». Хозяин хотел уже вернуться к созерцанию шоссе из пидометра, но Даффи откашлялся и сказал. «Хозяин, ну, вы знаете, кого он зарезал?» «Нет», — ответил хозяин, собираясь отвернуться. «Мне плевать кого, хоть святую и непорочную тетку апостола Пабло». Мистер Даффи прочистил горло. В последние годы это означало, что его душит мокротая долевает мысли. «Я случайно заметил в газете», — начал он. «Я случайно заметил еще тогда, когда это случилось, что он зарезал сына здешнего доктора». Не помню его фамилии, но помню, что это был доктор, как писала газета. Вот я и думаю, мистер Даффи обращался теперь к затылку хозяина, а хозяин как будто не слушал его. Вот я и думаю, мистер Даффи снова прочистил горло, что доктор, наверное, пользуется здесь большим влиянием. Вы же знаете, как у нас в деревне. «Они думают, что доктор — это шишка. А если узнает что вы помогли младшему Уину выпутаться, это вам повредит. Сами понимаете, политика, — пояснил он. А мы-то с вами знаем, что такое политика. Вот я и...» Хозяин повернулся к нему так резко, что голова его на миг слилась в одно неясное пятно. Большие выпуклые карие глаза уставились на дафи, как будто из затылка прямо сквозь волосы. Это, конечно, преувеличение, но вы понимаете, что я хочу сказать. Это и поражало в хозяине. Он казался человеком неторопливым, медлительным, сидел в расслабленной позе, мигал, как филин в клетке. И вид у него был такой, словно он погружен в себя, и уже никогда оттуда не вынырнет. И тут он ошарашивал вас внезапным движением. Например, выбрасывал руку, чтобы схватить надоедливую муху на лету. Я видел, как показывал этот фокус один спившийся боксер, который ошивался у нас в баре. Он держал пари, что поймает муху на лету двумя пальцами и ловил. «Хозяин тоже ловил. Или вот так поворачивался, когда вы говорили с ним и думали, что он вас не слушает?» Он повернулся к гафи просмотрел на него и произнес просто и выразительно. «Господи!» Потом сказал. «Ни черта же ты, крошка, не смыслишь!» «Во-первых, я знаю Малахию Уина с детских лет». «Сын у него хороший малый, и мне наплевать, кого он зарезал. Во-вторых, драка была честная, и ему не повезло. А к тому времени, когда дело дойдет до суда, все уже будут жалеть парня, если его судят за убийство, просто потому, что ему не повезло, и тот другой умер. В-третьих, если бы ты вынул вату из ушей, ты услышал бы, что я велел Джеку нанять адвоката через приятеля» и нанять такого, который не захочет на этом деле прославиться. Этот защитник и все прочие могут себе думать, что его пригласил Папа Римский. Все, что его интересует, это будут ли на тех бумажках, которые он получит, такие тоненькие, извилистые прожилочки. Теперь тебе ясно или картинку нарисовать? Ясно сказал мистер Даффи и облизнул губы. Но хозяин его не слушал. Он снова обратился к шоссе и спидометру и сказал Рафинаду, «Ты думаешь,